Но они до сих пор остались здесь, в бедном районе Смоленска. «Убирайся!» — прошипел призрак. Он не показывался, но я ощущал, что дух витает прямо предо мной. «Тебя ведь больше никто не слышит. Скучно, наверное?» — спросил я, а сам начал выводить изгоняющее плетение. «Нет, мне здесь нравится. Что ты делаешь? Прекра!» Договорить да я ему не дал».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 Света не могла посылать ему образа, когда волк находился в предобморочном состоянии. Поэтому ближайшие часы общалась с ним словами. коряво, хрипло, но со всей нежностью, что девушка испытывала к этому магическому созданию. «Света, ты умеешь водить грузовик?» — спросил ей сестру. «В теории, умею», — неуверенно ответила она. «Ясно, тогда сам поведу. Правда, если меня остановят, то проблем будет выше крыши».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 «Свет, отправь Марсу образ, чтобы не трогал забор и не пытался его перепрыгнуть», — попросил ей сестру и отправил такой же посыл Зубастику. «Он же не собачка. Понимает, что не стоит делать». Зубастик тоже понимал, пока не разгромил комнату в общежитии. «Лучше перебдеть, чем мы будем их искать потом по всему району, потому что они решили в догонялки поиграть». Света кивнула, принимая мой аргумент. «Готово», — ответила сестра через минуту,